Куба Аба «Человек, превратившийся в палку» Драматическая сцена Действующие лица Служитель Ада Руководящий работник Служительница Ада Недавно назначенная в наземную службу Человек, превратившийся в палку Голос из Ада Мужчина и женщины, Хиппи Жаркий воскресный день июня Широкая улица на фоне универсального магазина Толпа сноющих мужчин и женщин. Реалистическое воплощение нежелательно. Посредине сцены метрах в четырех от края тротуара с отрешенным, замкнутым и безразличным выражением лица, повернувшись к залу, сидят молодые мужчины и женщина с виду хиппи. Вдруг с неба падает палка. Самая обыкновенная палка длиной метр двадцать сантиметров. Ею манипулируют, как марионеткой и актер, исполняющий роль человека превратившуюся в палку. Палка падает, крутясь, катится к краю мостовой, со звоном отскакивает от кромки тротуара и замирает меньше, чем в метре от мужчины и женщины. Они недовольно смотрят туда, где упала палка, хмурят брови и поднимают головы вверх. Их спокойная реакция несколько не соответствует той опасности, которой они подвергались. В этот момент на сцене появляется справа служитель ада, слева служительница ада. Мужчина продолжает смотреть вверх. «Опасно, а?» «Опасно, а?» Служитель ада на небе вечернем трехдневный месяц. Фруктовый нож, срезающий кожицу судьбы. Служительница Ады. И сегодня еще один человек, утратив свой облик, стал палкой. Мужчина снова обращает внимание на палку и подбирает ее. Еще чуть-чуть и попал бы в нас. Женщина смотрит на палку, дотрагивается до нее. Я думаю, все дело в случае, попадет, не попадет. Мужчина, кто знает, начинает постукивать палкой по земле. Служитель Ады. Месяц цвета грязной коробки для завтрака. Улица крутится в водовороте. Служительница ада и сегодня еще один человек, став палкой, утратил свой облик. Женщина, что это за ритм? Мужчина, не пытаясь угадать. Женщина неожиданно смотрит вверх. Наверняка это дело рук вон того мальчишки. Мужчина вслед за ней смотрит вверх. Женщина приятный на вид, похоже школьник, играл на крыше. Мужчина смотрит на палку. Мальчишки не любят оборванцев. Женщины. Не свалился бы, смотри, как свесился. Совесть, наверное, мучит. Не могу разобрать, он вроде что-то говорит нам. Мужчина промахнулся, вот, наверное, и ругается. Палка сама с собой. Нет, это он меня зовет. Мальчик заметил, куда я упал. Женщина неожиданно. Поняла, вот он ритм слушает так. Напевает какой-то мотив. Мужчина в углу. Женщина неправильно. Мужчина мой давний принцип уважать чужой вкус. Женщина продолжает напевать жестами, передавая найденный ритм. В это время человек, превратившийся в палку, покачиваясь в такт движение руки мужчины, неотрывно пристально смотрит в одну точку на небе. Служитель ада, медленно направляясь к центру сцены, месяц забыт на небе цвета пергамента, палка забыта в водосточной канаве. Служительница Ады также медленно направляясь к центру сцены. Палка забыта в водосточной канаве. Улица, съежившись, крутится в водовороте. Мальчик ищет исчезнувшего отца. С этими словами служители Ада встречаются в центре сцены в нескольких шагах позади мужчины и женщины. Служитель Ада самым обычным тоном. Но как на сей раз мы вроде встретились в нужном нам месте, служительница Ады, раскрыв большой блокнот, Время без 22 минут и 10 секунд. Служитель ада смотрит на ручные часы. Точность адская. Служительница ада, внезапно заметив палку в руках мужчины, вон, наверное, та палка. Служитель ада в замешательстве. Возникла непредвиденная помеха. Подходит и бросает мужчине через плечо. Приятель, где подобрал палку? Мужчина, не отвечая, пристально смотрит на него. Служительница ада. «Разве она не лежала здесь, в водосточной канаве?» «Женщина, она свалилась вам с той крыши, и чуть-чуть и убила бы нас». «Служительница Ады, участливо, что ты говоришь?» «Служителю Ады, Сансы, по-моему, это та самая палка». «Служитель Ады, мужчине, прости, приятель, ты не отдашь ее мне?» «Мужчина, служительница Ады, вам ведь она, в общем-то, не нужна?» «Мужчина, да, служитель Ады, мы ведем расследование, нам нужно кое-что выяснить». «Женщина, вы что, сыщики?» Служительница Ада не совсем так, но... Служитель Ада прерывая. «Да вроде того и значит. Мужчина, хватит трепаться. Вы сами и бросили палку, а теперь хотите следы замести. Зря стараетесь». Отбивает палкой ритм. Женщина начинает напевать уже знакомый мотив. Служитель Ада примирительно. «Если вы сомневаетесь...» Давайте сходим в полицию. Мужчина, сладко поешь, заткнись. Женщина смотрит вверх. Я думаю, это мальчишка, но куда-то уже исчез. Мужчина, а ты лучше помолчи, служительница сада, с воодушу Мальчик подсматривал, да? С крыши? Ну, конечно. А отца он не звал? Испуганным точно, с заледеневшим голосом. Женщина, не спуская глаз с мужчиной. Нет, не слыхали здесь, ведь шум. Превышает 20 фонов, дрожит. Служительница Ада, служитель Ада. Сенсей, уточните обстановку? Служитель Ада, угу. Секунду колеблется. только побыстрее. Служительница Ада тоже бегает вправо. Палка, тосклива сама с собой. В этом нет необходимости, я все прекрасно слышу. Грязноватая комната за служебной лестницей, универмага, мой перепуганный сын, Его, как ступи, облепили отвратительные служащие. Служителя ада мужчине. Трудно, пожалуй, объяснить, но дело в том, что нам поручено в первую очередь следить за этой палкой. Наверное, вы меня не поймете. Мужчина, я ничего и не понимаю. Женщина с видом знатока. Сейчас век разорванных связей. Человек отчужден. Палка сама собой с невыразимой тоской Мальчик рассказывает, рассказывает о том, как я упал с крыши, превратившись в палку. Служителя Ады мужчине. Так вот, я спрашиваю, для чего вам нужна эта палка? Ведь какой-то особой цели у вас нет, правда? Мужчина цели? Да нет, просто из интереса. Женщина, о, цель, это что-то очень древнее. Служителя Ады, совершенно верно. Цель не используешь даже вместо глазных капель. Поэтому, может быть, Вы нам все-таки отдадите палку. Для вас она, видимо, ничего не изначащая, обыкновенная палка, а для нас ценнейшее вещественное доказательство, касающееся одного человека. Женщина точно во сне, но ведь хоть маленькая должна же быть, а ее нет. Служитель ОДА, чего нет? Женщина цели, конечно. Служитель ОДА, ты слишком много об этом думаешь. Хотеть того, чего не существует, попусту расстравлять раны. Не столько цель, сколько отсутствие цели. Вот что вызывает недоумение. Потеря цели, вот что надрывает сердце. И это лучше всего прочего доказывает, человек живет ради цели. Я прав? Женщина-мужчине, ты не хочешь меня поцеловать Мужчина скользит холодным взглядом. Противно. Женщина, перестань ломаться. Мужчина, противно. Женщина, ну давай. Мужчина, ты возбуждена. Женщина, ладно, почеши спину. Мужчина, спину. Женщина наклоняется к мужчине и подставляет шею. Он, не хотя сует за воротник палку и начинает чесать ей спину. Женщина левеет, так, так, здесь. Мужчина вытаскивает палку и передает ее женщине. Теперь ты мне почеши, наклоняется к ней. Женщина, неохота. Но, вопреки своим словам, сует палку за урод мужчины здесь. Мужчина и здесь, и там всюду. Женщина всюду. Мужчина извивается всем телом сдавленным голосом. Ух, ух, ух, как же давно я в бане не был. Женщина отбрасывает палку. Эгоист. Служители ада втискиваются между ними и пытается поднять палку. Мужчина отталкивает его руку и снова хватает палку. Служитель ада. Приятель, ничего видно не поделаешь, давай я устроим куплю-продажу. Насколько отдашь? Женщина жива, 300 йен. Служитель ада, 300 йен за какую-то палку? Мужчина, я ей за 500 не отдам. Женщина тихо упрекает его. Если нужно будет, мы этих палок наберем сколько хочешь. Служитель ада, 300 йен накурил его, представляешь? Мужчина, я с ней как-то сроднился. Почему бы, а? Берется за конец палки и вертит ее в разные стороны. Женщина насмешлива. Похоже, точь точь Мужчина пристально смотрит на палку «Похоже. Я? Я?» Вдруг задумывается неожиданно женщине «Братья и сестры, у тебя, наверное, есть?» «Женщина, да, сестра?» «Мужчина, как она тебя звала, женщина?» Знак вопроса. «Мужчина, какое-нибудь прозвище, ведь она наверняка тебе дала?» «Женщина, а, прозвище!» «Мужчина, ну да, прозвище!» «Женщина, га-га!» «Мужчина, га-га!» «Женщина, ну так меня называл брат, сестра по-другому». «Сестра называла Томба-стрекоза». «Мужчина, что это еще за га-га?» «Женщина, говорю же, сестра звала меня стрекозой». «Мужчина, я спрашиваю, что значит га-га?» «Женщина, не знаешь, что такое га-га?» «Мужчина, что-нибудь тоже вроде стрекозы?» «Женщина, угу. Но все это очень сложно». «Служители Ада, послушайте, приятели». Мужчина, вчера в том галантерийном магазине были похороны. Женщина, оглядываясь, но это никому не относится. Правда? Мужчина, а также как га-га-стрекоза. Служитель ада, может, не га-га, а га-га? Женщина умерла. Мужчина кто? Женщина, сестра. Служитель да. и во что превратилась? Мужчина в труп, разумеется. Служитель Ада, да, это, пожалуй, так. Женщина. И теперь я уже никогда не узнаю, все окутано тайной. Мужчина что? Га-га или га-га? Мужчина, ну и дура ты, служитель Ады. Вернемся к палке. Похоже она на палку? Предположим, похоже. Но смысл, который ты вкладываешь, женщина, когда наступает завтра, завтра превращается в сегодня. Служитель Ады, твоя идея относить на палке коренным образом. Мужчина, когда в руке у человека какой-то предмет... Не лись к нему. Женщина, никак не могу понять. Всегда вслед за завтра приходит новое завтра. Это ужасно. Быстро возвращается служительница Ада. Служительница Ада останавливается немного в стороне. Сенсей. Служитель Ада, подходя к ней, что случилось? Служительница Ада. Если мы не поспешим, служитель Ада, кивая на хиппи странные люди, предложил им 300 иена, а они все равно не хотят отдавать. «Служительница Ады, сейчас придет этот мальчик». «Служитель Ады, зачем?» «Служительница Ады, когда я входила, как раз передавала сообщение о пропавшем мальчике. Мальчик упорно утверждает, мол, сам видел, как его отец превратился в палку и упал с крыши. Но ему, кажется, никто не поверил. «Служитель Ады, это естественно». «Служительница Ады, и тогда, сбежав от всех, он отправился искать пропавшего отца». Служитель ада с беспокойством смотрит влево. Палка сама собой отрывистая. Ребенок видел. Видимо, так оно и есть. В ту минуту я как раз смотрел рассеянно на тучи внизу, опершиеся низкие перила между вентиляционной трубой и лестницей. Водоворот. Смотри, сплошной водоворот. Все нарастает городской шум, напоминающий рев каких-то чудовищ в туннеле. Вдруг мужчина, испугавшись чего-то, выпускает палку из рук, продолжает говорить сама собой. И в то время, как я думал, что схожу с ума, пытался удержаться в этом водовороте ревущего города, ребенок звал меня, тянул меня посмотреть в телескоп 10 йен за 3 минуты. В тот миг мое тело плыло в пространстве, у меня и в мыслях не было бежать от ребенка, и вот превратился в палку. Почему, почему же это произошло? Женщина, так в чем дело? Мужчина разочарованно смотрит на палку, валяющуюся у его ног. Похоже, на духлую рыбу зря подбирали. Женщина, да, просто фантазия у нас разыгралась. Служительница ада, встав на цепочкой, смотрит вдаль влево. Ой, сенсей, мальчишка, в огромных очках, внимательно осматривает все вокруг. Сам маленький танкаши, служитель ада. Да, в конце концов, он и сюда придет, палка, по-прежнему валяясь на земле сама с собой. Звук шагов ребенка прыгает точно, резиновый мячик, прорывается сквозь тупот миллионов людей, сотрясающих землю. Женщина, украдкой глядя на служителя ада, а что за неизговорчивые люди? Ладно, по рукам что ли? Мужчина, смотревший на палку, точно придя в себя, встает, вслед за ним поднимается и женщина. Мужчина с досадой, эта штука до жути похожа на меня. Женщина успокаивает, да нет, что ты, разве только самую малость. Мужчина, будто решившись, подзывает служителя АДА, тысяча иен идет, пинает палку. Служитель АДА, тысяча иен? Палка сама с собой, зачем пинать? И так лежу, мукнув в водосточной канаве, могу даже простудиться. Мужчина, не хочешь, не надо, мне все равно. Служительница АДА, глядя влево, Испуганный сенсей, он уже совсем близко. Человек, превратившийся в палку, сложно реагирует с улыбкой, выражающей надежду, смешанную с отчаянием. Мужчина, продаем потому, что не хотим продавать. Отрицание положения, понял? Женщина, да, продаем потому, что не хотим продавать, понял? Служитель адрес досадой: ну ладно, достает из кармана несколько купюр и вытягивает тысячи йеновые. Вот. Ты думаешь, наверное, неплохой дельце провернул? Но я хочу, чтобы ты знал. Ты продал не просто палку. На самом деле палка — это ты сам. Мужчина, не дожидаясь конца реплики, выхватывает тысячиеновую бумажку и быстро уходит влево. Женщина, идя вслед за ним, беззаботно улыбается и помахивает рукой. Женщина — век разорванных связей. С этими словами уходит со сыны. Служитель Ады стремительно бросается к водосточной канаве, в, в которой валяется палка. Неожиданно солнце заходит, шум улицы умолкает, коротко звучат далекие удары клепальных молотков. Служитель Ады двумя пальцами подбирает грязную палку, вынимает из кармана газету, разворачивает ее и вытирает палку. Порядок, порядок. Служительница Ады служить на земле тоже не сладко. Служитель Ады Для первого дня практического совершенствования совсем неплохо. Служительница Ада слишком уж большое напряжение. Человек, превратившийся в палку, неожиданно проявляет беспокойство. Служитель Ада тоже начинает беспокоиться, мальчишка. Служитель Ада в волнении прячет палку за спину, потом запихивает ее под куртку и, наконец, в брюки сверху и в таком положении. Застывает на несколько секунд, а с лица человека, превратившегося в палку, напряжение постепенно исчезает. Служитель Ада тоже принимает более спокойные позы. Палка сама с собой. Нет, все в порядке. Теперь же все равно. Служитель Ада вытаскивает палку. Что могло сейчас быть? Ужас. Служитель Ада, но он выглядит таким жалким. Служитель Ада, сочувствие. Плохой помощник в нашем деле. Ладно, давай быстрее начнем. Протягивает палку. Все какие-то помехи. Служительница Ады, взяв палку, держит ее в вытянутых руках. Подумает только, какая легкая. Служитель Ады, для первого опыта подходит как нельзя лучше. Ну, начинай в том порядке, как я тебя учил. Служительница Ады, хорошо. Старательно, как ученица, рассматривает палку со всех сторон. Прежде всего бросается в глаза, что верхняя и нижняя части палки разнятся. Верхняя часть захватана грязными руками, нижняя сильно стесана. Это значит, палка не валялась праздно, а еще при жизни использовалась людьми для каких-то определенных целей. Палка сама с собой раздражена, вполне естественно. Каждый, кому не лень, служительница Ада. Однако обращались с ней очень грубо. Она вся в садинах, так жаль ее. служители Ада смеясь прекрасно. Но что означает слово «жаль»? В нем есть некая частица человеческого. Служительница Ада человеческого, служитель Ада, исходя из представлений, существующего у нас в Аду, следовало бы сказать, это трудолюбивая, верная палка, не бежавшая от работы, терпеливо разрешавшая пользоваться собой, пока вся не покрылась ссадинами. Служительница Ада значит, это обыкновенная палка, А палку может использовать даже обезьяна. Для человека она чересчур примитивна, служитель ада с силой. Именно поэтому она трудолюбива и верна. Непонятно? Палка может вести слепца, но может и ударить собаку. Как рычаг она способна передвигать тяжести, но может и поранить врага. В общем, палка основа всех орудий. Служительница ада выходит такой же самый палкой Сенсы. Может ударить меня, и я тоже в ответ могу ударить сенсея? Служитель Ада, разве это не вопрос верности? Как бы ее ни использовали, палка есть палка. Существует даже теория, будто этимологическое слово верность восходит к слову палка. Служительница Ада с непонимающим видом. Это было бы слишком печально, служитель Ада. Но ведь речь идет лишь о том, что живая палка превратилась в палку мертвую. Служащим на земле чувствительность воспрещена. Ну продолжай. Служитель Ада и так, суть донесения. Служительница Ада, приходя в себя. Да, прежде всего позвонить в штаб, сообщить о времени и месте исчезновения объекта и подтвердить удостоверяющий номер. Затем определить кару и зарегистрировать ее вид и меру. Служитель Ада. А какое определить наказание? Служительница Ада, многоточие, служитель Ада, следовало бы знать, это так просто, служительница Ада. Есть тех, кто любит рассматривать все выставленное в зале экспонатов, наклоняет голову. Разве там среди экспонатов есть палка, служитель Ада? Может быть, такого экспоната там и нет, служительница Ада с облегчением. Значит, это случай особый, да? Служитель Ада, спокойно, спокойно. Поскольку сейчас первые шаги практического совершенствования, я тебе, пожалуй, подскажу. Ты говоришь, ее нет в зале экспонатов, но там ведь не обязательно выставляются только одни диковинки. Наоборот, служительница Ады наконец догадалась. Но и слишком заурядные тоже не выставляются. Служитель Ады совершенно верно. За последние несколько десятков лет процент палок все время растет. Были даже месяцы, когда 98,4% были палками. Служительница Ада вспомнила, им, наверное, не определяют кару, а оставляют в том виде, в каком они были при жизни. Служитель Ада, ну вот теперь правильно. Служительница Ада, значит, достаточно подтвердить удостоверяющий номер, а регистрировать кару а особой нужды нет. Служитель Ада, именно так. Ведь в учебнике сказано, грешные, но неподвергаемый каре превращаются в палку и оставляются на земле, и земля становится кладбищем гниющих палок. Очень полезное нововведение, иначе бы нам в аду рабочих рук на них не напастись, а рабочие руки эти давно уже брать негде. Служительница Ада достает портативные рации. Вызовем штаб. Служитель Ада отнимает рацию. Только сначала я покажу, как это делается, включая. А у штаб, говорит наземная служба МС, группа практики. Голосы Ада. Голос из Ада. Да, штаб вас понял. Служитель Ады. Прошу подтвердить удостоверяющий номер МС-621 МС-621. Перехожу на прием. Голос из Ада, МС-621 понял. Служитель Ада. Время без 20 минут 10 секунд, пункт район Б, сектор 32, градус 4, упал, превратившись в палку с крышу универмага, перехожу на прием. Голос из АД, все в порядке, вас понял, перехожу на прием. Служитель АДА, без наказания, регистрация не подлежит, перехожу на прием. Служитель АДА, сообщите, пожалуйста, следующее задание. Голос из АД, через 6 минут 24 секунды Район Б, сектор 32 градус 8. Служительница АДА раскрывает блокнот и записывает. Это за станцией. Служитель АДА, сектор 32 градус 8, вас понял. Голос из АДА, желаю успеха, перехожу на прием. Служитель АДА, простите за беспокойство, вас понял. Резко меняет тон. Извините, что затрудняю вас, но если придет жена, не предадите ли вы... «Ей я забыл дома ключи», — голос из Ады щелкает языком. «Ну что ж, с каждым может случиться, на этом кончаем, желаю удачи». Служитель Ады со смехом вас понял. «Привет», — выключает рация. «Вот так примерно это делается». Служительница Ады поняла. «Служитель Ады, что ты не слышу в твоем голосе бодрости», — возвращает ей рация. Служительница Ады, стараясь улыбнуться, да нет. Служитель Ады, и так попрощаемся здесь с этой палкой, а? Служительница Ады, так вот и бросим, служитель Ады, я понимаю тебя, но таковы правило. Оглядывается и, заметив решетку водостока, вставляет в нее палку. Оставим ее здесь, она легко попадется на глаза людям, и ее скоро подберет кто-нибудь другой. Отходит на шаг и снова осматривается. Ну что ж, прекрасно, с палкой все проделано превосходно. Если к ней еще прибьют плакат, служительница Ады, Неожиданно берется за палку и вытаскивает ее. Что ты делаешь? служитель Ада, это слишком жестоко. Служитель Ада, жестоко? В изумлении замолкает. Служитель Ада, вам не кажется, что нам следовало бы вернуть палку тому ребенку? Ее просто так оставить здесь? Служитель Ада, не говори глупостей. Для любого палка палкой и останется. служитель Ада, но для того ребенка она, возможно, имеет особое значение. Служитель ада, почему? Служительница ада. Хотя бы потому, что послужит ему для самоанализа, станет наглядным доказательством, он не должен, как отец, превращаться в палку. Служитель ада невольно рассмеявшись. Какой там самоанализ? Скажи, пожалуйста, будет ли заниматься самоанализом человек, вполне довольный собой? Служительница Ада, довольный собой? Служитель Ада, разве он не превращается в палку? Именно потому, что самодоволен. Служительница Ада смотрит на палку. После короткой паузы, если бы палка слышала сейчас наш разговор, палка тихо сама с собой слышит, конечно, все от начала до конца. Служитель Ада. Это выходит за пределы моей специальности, и подробности мне неизвестны, но согласно теории она, видимо, кое-что слышит. Служительница Ада. Если палка слышит наш разговор, интересно, Какие у нее ощущения? Служитель Ада, наверное, какие-то свои палочные ощущения. Разговор о том, что палка ощущает, вызывает у нее служительница Ада счастье. Служитель силы бесспорно. То, что палка из палка, тезис, не подлежащий даже логическому доказательству. Ладно, вернемся к нашим делам. Нас уже ждет следующая работа. Служительница Ада осторожно вставляет палку обратно в решетку водостока. Человек, превратившийся в палку и прежде чутко реагировал на разговор служителя ада, теперь же лицо его точно окаменело, выражая гнев и отчаяние, доведенные до крайности. Палка – сама собой счастье. Служительница ада. Хорошо, но я не понимаю, зачем нужно вести себя так, точно мы стягаем этого умершего. Служитель ада. Фактически речь идет не о покойниках. Наша работа состоит в том, чтобы скрупулезно фиксировать жизнь людей до их смерти, понижает голос. Честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. В конце концов, мы-то сами существуем в действительности или нет. Служительница Ады в каком смысле? Служитель Ада? Есть теория, согласно которой жизнь не более чем сон, который человек видит в свой смертный час. Служительница Ада, если сон, то сон ужасный, отвратительный. Служитель Ада, да. Служительница Ада, в общем, человек никогда не был отчастлив. Испытать счастье, а на самом деле видеть отвратительный сон, это ли не ужасающее противоречие? Служители Ада говорят еще и так. Удовлетворение завершается минутным сомнением. В общем, все проходит бесследно. стараясь подбодрить свою спутницу, но поспешим. Осталось всего три минуты, и если мы опоздаем, будут неприятности. Идет, пытаясь увлечь ее за собой, ничего привыкнешь. Раньше и со мной такое бывало. Тебя вводит в заблуждение внешний вид человека, но ты должна раз и навсегда понять, палка и раньше при жизни была такой же палкой. Служительница Ада, хоть и продолжает оглядываться на палку, постепенно успокаивается. А следующий человек тоже палка, да? Служитель Ада хорошо бы оказался, чем-то оригинальным. Служительница Ада, помните, тех двоих они успели перехватить у нас палку. Как вы думаете, во что превратятся они? Служитель Ада. А те самые служительницы Ада вам не кажется, что в палке? Служитель Ада, если не в палке, так к вашему быть наподобие резиновых шлангов. Служитель Ада уходит налево. Палка сама с собой счастлив? Я? Разве По-дурацки, довольный всем человек, убежит от ребенка и свалится с крыши. На заднике сцены снова появляются служители ада. Небо болотного цвета, замутненного пенициллином. На холодной грязной земле еще один человек, утратив свой облик, стал палкой. Служительница ада. Подтверждение получено, регистрации не подлежит. Обретя форму палки, он счастлив уже потому, что не несчастен». Палка сама собой. «Нет, я ни разу не был счастлив. Но кем бы я хотел стать, кроме палки? В самом деле, чем все пользуются в нашем мире только палкой?» Служитель Ада. Подтверждение полученной регистрации, не подлежит». Человек, обретя форму палки, не может пошевелиться, и это тревожит его. Служитель Ада. «Если зачешется тело, что делать?» Служитель Ада. На свете ведь нет такой палки, чтобы могла сама почесать себе спину. Служительница Ады, и все ж не тревожься, ты не одинок. Служитель Ада выходит вперед и указывает на зрителей. Посмотри на окружающий тебя лес палок. Никто из этих смирных людей ни разу не подумал, стану не палкой, а чем-то другим. У каждого из них лишь одно желание стать особенной палкой. Люди-палки, им ничего боятся, ни суда, ни кары. Неожиданно резко меняет он, и точно собираясь прыгнуть в зрительный зал, «Нет, я далек от того, чтобы изыть. Я не хочу быть невежливым, отнюдь», — изображает на лице улыбку. «Я говорю о факте, простом, ничем не прикрытом факте». Служительница ада, приближаясь к человеку, превратившемуся в палку, и точно взывая к нему, «Да, это верно, ты не одинок». У тебя столько друзей, людей, превратившихся в палки.